Рассказывает Надежда Фетисова. «Надя, вы должны мне помочь, это важно. Вы же не можете мне отказать. Я же важнее всех ваших дел». «Конечно, Валерий Олегович. Так начался мой день. Валерий Олегович — моряк-подводник, служил в органах, пять раз был женат. Интересно, о нем сейчас заботится бывшая жена, с которой он в разводе 15 лет. Улыбчивый и обаятельный человек. Все время и обо всех волнуется» особенно о наших охранниках. При этом упрямый, злится, если перечишь. Сегодня Валерий Олегович попросил помочь ему попрощаться с друзьями, с родственниками, попросить прощения и простить. Сначала думали написать сообщение с фотографией и отправить. Сочиняли, покурили, сочинили, сфотографировались. А может, видео, говорит, и на память же им останется? Отправила. Конечно, друзья заволновались. Тогда мы с Валерием Олеговичем устроили видеочат. Как оказалось, с кем-то он давно не виделся и очень радовался возможности увидеться и поговорить.